Мгновенная смерть Все как завороженные слушали Соколова. Старый граф спросил. «Твоя история, дорогой полинарий напоминает похождение ракомболя, а ты словно перевоплотился в пансон Дютирайля. И чем же закончились сие интриги? Портной был пьян?» Я папа тоже так вначале думал, но дело оказалось куда серьезней. Долго расспрашивал я Портнова, выяснял, не бывает ли у него галлюцинаций и ненавождение ли ему привиделось. «А может, его подмастерия материал экономили? Или сам Щеглов покойного замерил неверно?» — спросил Рацер. И это я пытался выведать, но мой старик Щеглов твердо стоял на своем. Я отыскал доктора Собакина, разрешившего хоронить семнадцатилетнего Алексея, племянника купца. Доктор был чистеньким господином с небольшой традиционной бородкой а «академик» и со стеклышком в глазу. Он весьма удивился моим вопросам, рассказал, что он уже лет тридцать пользует семью Маталкиных. Племянник действительно упал вниз с голубятни да так неудачно, что получил перелом костей свода черепы. «Господин Собакин, вы вскрывали Алексея?» — спросил я. «В этом не было нужды», — решительно заявил доктор. «При ощупывании затылка было впечатление, что я дотронулся до битого арбуза. Так сильны повреждения. Смерть наступила мгновенно». «Теперь мне дело стало казаться по-настоящему загадочным. Я заявил, — доктор, мы сегодня же проведем эксгумацию трупа. Я пригласил нашего медицинского эксперта Павловского, а для опознания Алексея — дворника Маталкиных и доктора Собакина». На Семеновское кладбище мы прибыли где-то около полуночи. Нас ждал загодя предупрежденный смотритель кладбища и двое землекопов. Склеп купцов моталкиных помещался недалеко от часовни. На дверях склепа висел замок довольно древней конструкции. Смотритель кладбища, малость попотев, замок открыл. Когда ржавая двустворчатая дверь с противным скрежетом растворилась, в нос шибанул тяжелый запах сырости и тлена. Спустились на 16 крутых ступеней вниз. Свет фонарей осветил довольно просторное помещение. В центре черным мрамором поблескивал в свете наших ламп громадный саркофаг, надпись на котором гласила, что здесь покоится раб Божий Леонтий Маталкин, почивший в мае 1796 года. В дальнем углу расположился саркофаг Алексея. Он уже был выложен кирпичом и оштукатурен. Когда его вскрыли и откинули крышку гроба, то нашим взором предстал юноша с рыжей копной волос и гладким безбровым лицом. Руки его были скрещены на груди, на лице застыла мучительная гримасса, губы скорбно были опущены, в уголках рта белели пузырьки пены. На юноше был коричневый фраг со светлыми пуговицами, который явно был ему мал, как и белая шелковая жилетка. «Это Алексей», — подтвердил доктор Собакин и дворник. «Обнажим труп» распорядился доктор Павловский. «Если судить по состоянию трупных пятен, то с момента смерти прошло никак не больше суток». «Чепуха!» — заявил доктор Собакин. «Но главное открытие нас ждало впереди. На теле покойного мы не увидели ссадин, кровоподтёков и ушибов, обязательных при падении с высоты». Далее Павловский встал в изголовье трупа и реберным ножом сделал полукружный разрез черепа через вершину теменной области, отслоил скальп и надвинул его на лицо. Все увидели к своему вящему удивлению, что кости черепа не имели ни малейших повреждений. Доктор Собакин, выпучив глаза, не мог оторваться от этого зрелища и повторял как заведенный «Быть не может, быть не может, сам щупал». Вскрыв полость трупа, Павловский уложил в загодя приготовленные банки кусочки легкого, сердца, селезенки, печени, около оршина толстых кишок, для дальнейшего лабораторного исследования. Теперь события приняли вовсе невероятный ход. Ранним утром меня разбудил телефонный звонок. Доктор Павловский сообщил, в теле обнаружена смертельная доза растительного яда — стрихнина. В тот же день выяснилось, что на похоронах отсутствовал старший брат погибшего, студент Георгий, по описанию крепко сбитый парень, рыжеватый, с лицом, заросшим бородой. Накануне похорон посетил он лекции в университете, но потом его никто уже не видел. Борис Исаевич говорил нам, что очень гневается на Георгия, который не почтил памяти усопшего и вообще не заходил больше недели. Вид у купца был спокойный, он производил впечатление вполне искреннего человека. Однако мои подозрения в его причастности к исчезновению Георгия были весьма сильны. Они увеличились после того, как выяснились некоторые семейные подробности». Лет за 15 до наших событий утонули во время катания на лодке по Москве-реке родители Георгия и Алексея. После родителей остался капитал более чем в 200 тысяч. По завещанию опеку над сиротами должны были взять Борис Исаевич, брат погибшего, и сестра матери-сирот, тетка Дарья, женщина одинокая, богобоязненная, как родного сына, любившая меньшего Алексея. Сиротский суд, приняв во внимание все обстоятельства, решил, однако, детей не разлучать и их, как и весь оставшийся капитал, отдать под опеку Бориса Исаевича. Тетка Дарья писала в Сенат, но без результата. Шли годы, Борис Исаевич прочно связал свой капитал с Сиротским, вложил в свои дела. Георгий и Алексей по достижении 17-летнего возраста получили право выхода из-под опеки и на получение своей доли. Георгий, уже учившийся на четвертом курсе юридического факультета, обещал обжаловать дело в Сенате, если дядя не вернет деньги добровольно. а Аполлинарий Николаевич отпил лимонада, а старый граф заметил. «Хотя я и не сыщик, но уже понял, где следует искать преступника. Папа, замечу, что мало внутренней убежденности. Надо иметь доказательства преступления. Лучше всего труп, как в нашем случае». Мои помощники облазили весь дом моталкина дышали чердачной пылью, заглянули в колодезь и в отхожее место. Мы не обнаружили не только трупа, но и следов рвоты, которую должен вызвать стряхнин, не остатков яда. Борис Исаевич, похожий на бурого медведя, вытащенного из берлоги, весь заросший волосом, рычал на нас, грозил жаловаться. Его сын Василий, крепкий, в плечах коренастый парень, 25 лет, тоже был допрошен, но ничего интересного не показал. Уже пора было уезжать, уезжать ни с чем. Верной привычке я пошел в последний раз побродить в одиночестве. Все постройки были каменными, прочными, построенными на века. В конюшне стоялось десяток сильных рослых лошадей. В каретном сарае коляски, бричка, три телеги, все ладное, смазанное, добротное. Шевельнулась мысль, как было бы хорошо, если бы Маталкин и впрямь оказался непричастным к преступлению. От конюшни все следы колес вели к воротам, и вдруг среди всего этого заезженного и затоптанного пространства я заметил чуть видный след колес, тянувшийся к дальнему углу двора. Я двинулся в этом направлении. Следы уперлись в ограду. Две опоры не были теперь загнаны так глубоко, как они стояли еще недавно. Об этом говорили кольца, засохшие на них земли. Ясно, сняв фрагмент ограды, здесь выкатили повозку. Я перемахнул через ограду и оказался в пустынном Введенском переулке. На травянистом покрытии возле ограды очень четко было видно, что повозка свернула вправо, к церкви введения во храм Пресвятой Богородицы. Если вести труп, то у преступников были два вероятных пути. Один — Семеновское кладбище, до которого рукой подать. Убийцы тут не могли обойтись без содействия или смотрителя, или сторожа. Но был и второй путь, к Яузе, если помните, там рядом протекает. После железнодорожного моста река сужается и делается довольно глубокой. По Большой Семеновской я вышел на Покровский мост. Соколов, заметив волнение супруги Рацера, повернулся к ней. «Вы, сударыня, желаете что-то сказать?» «Да, мне непонятно, зачем злоумышленник или кто другой не поехал, как положено, через ворота, а рискнул ехать окольным путем, снимая ограду». Все просто. Ворота выходят на Малую Семеновскую, где оживленная езда. А главное, как раз против дома Маталкиных находится будка городового. Злоумышленник выкатил в Веденский переулок, где и днем даже собаки не бегают, а ночью и вовсе не встретишь ни души. итак я оказался на Покровском мосту. Я представил, сколь сложно будет найти в реке труп, если он действительно там. Дно илистое вязкое, поросло густыми переплетающимися водорослями. День был ясный, солнечный, и хотя солнце уже склонялось к горизонту, в воде блестели серебристыми чешуйками рыбёшки. По гладкой поверхности скользили, словно конькоберцы, водомерки и водяные жучки. Вдруг среди длинных, постоянно мотавшихся туда-сюда водорослей, я увидел как раз под мостом два бледных пятна, показавшихся мне подозрительными, ибо весьма были похожи на человеческие ступни. Я крикнул мальчишкам, невдалеке ловившим у берега раков, «Рублик кому нужен?» «Мне, мне!» – загалдела мальчишеская ватага. Я указал на пятна. «Подплывите осторожно, посмотрите, что это?» Они сиганули в воду прямо с моста, и уже через мгновение, бешено молотя руками по воде, с дикими воплями ринулись к берегу. «Утоплый! Караул!» Из воды вытащили юношу в исподнем, с рыжей копной волос и кое-где подпорченным водяными крысами и раками безбровым лицом, как две капли воды, схожего с тем, кого мы эксгумировали в склепе Маталкиных. Только сложением он был тщедушнее и росточком пониже. К шее ему привязали пудовую гирю. Эксперт Павловский заявил. Очевидно, что юноша был брошен в воду уже мертвым. Случилось это дня два назад. Даже на ощупь можно определить, что погиб он от перелома костей черепа. Так что к доктору Собакину претензии снимаются. Причины смерти Алексея он определил верно. Я добавил и доброму портному ивану мартыновичу щеглову опять заказ второй раз сшить на одного и того же покойника такой пожалуй ни с кем не случалось но оказалось что жизнь нам приготовила еще один грустный сюрприз ивану мартыновичу пришлось шить и на третьего мертвеца Когда мы отправили труп Алексея в морг и вернулись к Маталкину, выяснилось, что по недогляду полицейских купец куда-то пропал. Нашли его на чердаке. Он висел в петле с высоко задранным подбородком, изо рта у него текла струйка крови. Не дожидаясь суда уголовного, он сам себя приговорил к смерти. Сын купца Василий уже ничего не скрывал. При всем желании Борис Исаевич не сумел бы вернуть опекаемым их капиталы. Все у него было вложено в различные предприятия, не всегда, впрочем, удачные. Более того, он знал, что в случае смерти обоих братьев капитал будет поровну разделен между ним и теткой Дарьей. Но в случае безвестного отсутствия опекаемого наследственное имущество не подлежит передаче в течение пяти лет. За это время, по мнению Бориса Исаевича, старая Дарья вполне могла помереть и все досталось бы купцу. Когда Алексей погиб, долгое время находившийся в тревожном настроении купец решился. Он намеренно пригласил пришедшего вечерком Георгия испить чая под липами в глухом месте сада. Здесь он и подсыпал ему смертельную дозу стряхнина. Вот почему мы не обнаружили следов рвоты в доме, но весьма неглупый Борис Исаевич понимал, если рано или поздно обнаружат труп, то его может опознать, к примеру, пользовавший Георгия донтист или хирург, лечивший студенту перелом правой ноги. Вот почему убийца решил, обрив лицо Георгия, спрятать его в самое, как ему думалось, надежное место – в гроб Алексея. Но, как нередко бывает в жизни, излишняя изощренность стала причиной крушения планов. По иронии судьбы, убийца лег в соседнюю могилу со своей жертвой, Георгием. По-христиански похоронили и Алексея. Проплакавшая все глаза, любящая тетка Дарья, приказала камнетесу выбить на каменном саркофаге стихи ее собственного сочинения. «Следы твои кто на земле приметил? Зато на небесах Господь с любовью встретил». Старый граф с чувством обнял сына и произнес «Труд сыщика, благороднейшее дело, благословляю тебя на новые подвиги». Официанты внесли десерт. Затянувшийся обед, более походивший на ужин, близился к концу. Из-за легкой дымки облаков выкатилась луна, громадная с таинственными пятнами. Она облила широким полевым светом далекую, чуждую ей землю. Луна стояла в непостижимой высоте, в которой нет ни дна, ни предела, а есть лишь вечная божественная загадка. Эпилог. Что стало с некоторыми персонажами нашего рассказа? Убийца Куренков вдруг прославился, но слава эта была весьма своеобразной. В 1912 году журнал «Вестник полиции» выпустил в Петербурге руководство к расследованию преступлений, в котором довольно подробно рассказывалось о страшном злодеянии бывшего конторщика. Круто обошлась судьба с талантливым Рацаром. После того, как ленинско-троцкистская интернациональная банда захватила в России власть, он не пожелал покинуть Россию. И напрасно. Большевики всегда смотрели на чужое богатство с нескрываемой алчностью. У Рацера отняли все, что он заработал годами упорного труда. Но вдруг наступил НЭП, и этот несгибаемый человек вновь поднялся на ноги. Он быстро, пользуясь старыми связями и теми из друзей, кто не был расстрелян и кто не погиб от голода или тифа, организовал обширное дело по торговле топливом. В 1927 году его иждивением вышел толстенный список абонентов московской городской сети, передняя обложка и корешок рекламно украшены именем Рацера. В начале 30-х годов его направили в Кузбасс по заданию партии и лично товарища Сталина налаживать добычу каменного угля. Задание вождя Рацер выполнил блестяще. Видимо, в знак благодарности в 1936 году старый еврей был арестован. 75-летний Яков Давыдович Рацер скончался на тюремных нарах. По-иному сложилась судьба сухаревского приятеля Соколова Андрея свиридова В начале 20-х годов на Пятой авеню Нью-Йорка появился фешенебельный магазин «Русский бриллиант». Его владельцем был свиридов В предвоенные годы этот ювелирный рай пользовался бешеным успехом. Согласно легенде, его постоянными клиентами были кинозвезды Аста Нильсон, Мэри Пикфорд и черные джентльмены, любители бриллиантов чистой воды, знаменитые джазмены Рет Норва, Фаст вайлер Дюк Эллингтон и божественный Сачмо. И все герои нашей истории долгие годы вспоминали замечательную ночь под серебристой луной в подмосковных мытищах. Господи, знали бы мои современники, какой прекрасной жизнью жили наши предки, и которую мы навсегда потеряли по легкомыслию и глупости.